Глава 22. ПРО ВОЗВРАЩЕНИЕ Маша, страж между мирами, как и обещала, зашла за мной через пару часов. Она оказалась довольно милой девушкой, хотя и весьма шебутной, и ужасно болтливой, если честно. Сам переход я не сильно заметила. Маша просто взяла меня за руку, после нас окутала голубая дымка, мы шагнули и оказались в столице Нагов. Удобно, однако, мне багаж сдавать не пришлось, ни таможенную пошлину платить, ни через этот мерзкий лес пробираться. «Дальше точно сама доберешься?» — спросила страж. «Не волнуйся, справлюсь», — ответила, глядя в сторону дворца, что возвышался ныб. Помахав на прощание, Маша ушла. Но вот, Варенька, вперед навстречу приключениям. Первый раз попала сюда случайно, второй — специально. Остается лишь надеяться, что третьего уже не будет. Взяв сумки, я почапала в сторону дворца, ускоряясь с каждым шагом. В голове звенело какое-то нехорошее предчувствие, заставлявшее меня торопиться. Нет, и все-таки почему я сразу с Йеном не пошла? Весь месяц же с сомнениями терзалась, сердце болело, что ошибку совершила. Вот тебе, Варенька, за упрямство. Прись теперь по с баулами наперевес, чтоб впредь меньше мудрила. А то считаешь себя самой умной разумной, а на деле порой такие глупости творишь. — Невеста? — удивленно вскинул брови один из стражников, узнав меня. — Вы поправились? — Поправилась, — отмахнулась, желая поскорее попасть к Каю. — Где его величество? — На последнем испытании. Мне нужно уточнить у Шайсана, могу ли я вас пропустить. — Так идемте, уточним вместе, — предложила решительно. Времени тратить вот совсем не хотелось, тем более что до финала отбора его оставалось и так мало. Я бы даже сказала, крайне мало. Пару секунд поразмыслив, Нак к моему облегчению согласился. Сумки, правда, не взял, пришлось нести самой. Мы быстро шли, точнее, я шла, а он полз по коридорам, казавшимся мне сейчас такими знакомыми и родными. Будто и не месяц с лишним минул, а всего день назад уехала. Наконец Нак распахнул двери одного из залов. «Уж не знаю, в чем была суть испытания, но две невесты, как всегда, в неглиже, просто стояли друг напротив друга и корчили рожи. Одной из финалисток являлась Ляйсан. Ожидаемо, но как-то не слишком радует. Все-таки вкусы у приемной комиссии специфические». «Невеста?» — увидев меня первым, поморщился Шайсан. «Последнее испытание отбора уже началось. К сожалению, вы опоздали». Последнее испытание отбора еще не закончилось. Она успела. Веско проговорил Кай. А сейчас я объявляю перерыв. В ближайшие дни Варвара пройдет то, что пропустила, и будем судить уже по результатам. Махнув рукой, он кинул на меня полные тревоги и счастья взгляд, а после поднялся, что-то прошептал ену и ушел. Да уж, не так я представляла нашу встречу. — Совершенно не так. А где музыка, розовые единороги и лук, чтобы мы такие бежали друг другу навстречу, а потом слились бы в объятиях и поцелуях, а сзади нас вроде бы как возникла радуга. Ну, хорошо, можно и без радуги, но но не так же никак. Ладно, расстраиваться раньше времени не стоит. Да и взгляд Кая говорил сам за себя. Ждал он меня и обрадовался, что вернулась. — варя идем! — улыбнулся маленький гаденыш, взяв меня за руку. — Расмон, отнеси, пожалуйста, сумки в комнату невесты. Она проделала долгий путь, ей надо развеяться. — Протестую! — взвелся Шайсан. — Вы прежде много общались с невестой, были с ней в хороших отношениях. Не хотелось бы, чтобы она узнала о сути испытаний и подготовилась к ним. Это будет нечестно. — Ты мне не доверяешь! — вскинул брови Бровиен. «Клянусь королевской кровью, что не стану обсуждать с ней это!» Советника клятва удовлетворила, и под пристальными взглядами других нагов мы покинули зал. Йен молчал. «Я же окончательно перестала что-либо понимать. Почему сейчас со мной пошел маленький гаденыш, а не сам Кай? Нам ведь столько друг другу надо сказать, столько обсудить!» Да и поведение двух королевских нагов Показалось немного странным. — ен что происходит? — спросила, когда мы прогулялись до читальни и развернулись в сторону моей комнаты. — В смысле? Ты успела выздороветь после нападения Ингес. Отбор еще идет, и ты теперь имеешь полное право закончить начатое. — А пока тебе правда нужно отдохнуть. ен взял меня за руки, и я почувствовала, как в ладонь скользнула записка. а «Я очень рад, что ты вернулась!» Улыбнулся Нак, а после склонился к моему лицу и тихо добавил. «Прочти в ванной, а пока молчи!» «Да уж, похоже, тут и прям тайны мадридского двора!» «Блин, что за детский сад с записочками?» «Надеюсь, там действительно что-то важное!» «Тем не менее, последовав совету, я прошла в свою комнату, заперлась и...» а после зашла в ванную и развернула лист бумаги. «Никому не открывай, кроме меня и Кая. Я приду за тобой. Молчи, веди себя, как обычно». «Интересно, когда он успел все это написать и в какой части хвоста прятал ручку? А то карманов вроде как у него не наблюдалось, как и одежды, ну, или на крайний случай поясной сумки». Впрочем, несмотря на гору вопросов, рекомендациям я последовала, а саму записку спрятала в лифчик. Ну, чтоб наверняка. Сожгла бы, но только спичек у меня не было. Значит, как обычно, ну что ж, я легла на кровать, и, несмотря на то, что прием совсем не соответствовал ожиданиям, на душе было радостно. Словно прежде я блуждала в потемках, а сейчас встала на верный путь, и теперь все у меня будет правильно. День действительно ничем не отличался от всех предыдущих, что провела в статусе невесты. Повалявшись, я побренчала на гитаре, почитала, поспала, поела и так по кругу. Но даже несмотря на скудный досуг, мне было уютно, будто я вернулась домой. Правда, чем ближе дело становилось к вечеру, тем больше нарастала тревога. Сердце мое, конечно, радовалось. Тело и вовсе пело, предвкушая объятия Кая, а вот разум все никак не мог успокоиться, подкидывая сомнения. Может, я все же ошиблась? Может, за время, пока меня не было, Кай влюбился в кого-то еще? Или, может, переход к людям избавил меня от истинности? А может... Ой, Варя, прекрати! А то уже саму себя задолбала этими пустыми страданиями. Решила так иди до конца с поднятой головой. После ужина я заставила себя снова лечь в кровать и притвориться спящей. Хотя от нетерпения мне больше всего хотелось ходить по комнате туда-сюда или поправить сбившиеся шторы, или... Да сделать что-нибудь. Работа всегда меня отвлекала. Йен пришел совсем поздно, когда я начала засыпать уже по-настоящему. Стражи за дверью не было, что логично. Ведь Ингес сидела сейчас в тюрьме. Мы торопливо шли по темным коридорам и вскоре оказались в покоях султана. Минуя спальню, Йен провел меня в тот самый маленький кабинет, где я обнаружила книгу об истинных. Впрочем, сейчас здесь ярко горел свет, за столом сидел Кай, а в одном из кресел... Лейсан! Что она тут делает? Сердце ухнуло в пятки, заколотилось, как бешеное. Неужели... Варя, как я рад! Кай поднялся, подошел, сжал меня в объятиях. Глубоко втянул воздух, и в глазах его загорелся огонек страсти. Однако он тут же его потушил, отступил на шаг. Лейсан, глядя на все это, скривилась, но промолчала. — Что происходит? — спросила я, совсем неэтично ткнув пальцем змейку. — Зачем она тут? — Во дворце зреет заговор исан помогает выявить нам предателей втеревшись к ним в доверие тихо проговорил кай на «Да, но теперь план придется менять фыркнула змейка если варвара начнет выигрывать радгис это не понравится не считая того что он может захотеть убить ее просто ради дочери значит давайте думать что можно сделать резюмировал султан я промолчала До дворцовых интриг мне было далеко, я даже не знала, кто такой Ратгес, не говоря уже обо всем остальном. И откуда взялись предатели? Если перед моим уходом все было спокойно, ну, не считая одной безумной Ингис. Но куда большее удивление вызвал тот факт, что Лейсан помогает во всем этом. Во-первых, Звездьюлина и помощь в моём сознании были для меня вещами абсолютно несовместными, а во-вторых, женщина вдруг стала секретным агентом в королевстве, где им даже работать запрещают. Немыслимо. Да и вообще, куда ей? В конце концов, она не какой-то там шпион из фильма, а обычная змейка. Впрочем, пусть я и не любила Лейсан всей душой. Сам факт ее присутствия здесь говорил о многом. Кай действительно пересмотрел свои взгляды насчет того, что позволено супруге. — А чего тут думать? Теперь у нас только один вариант. — Какой? Прежде чем ответить звездюлина, оглянулась на Кая, жестом указав в сторону Йена. Султан кивнул. Тогда Змейка продолжила. — Я предлагаю вам объявить, что Варя истинная, и отбор закончен. тогда Радгесу. Придется изменить план, и я подам ему пару идей, а после сообщу его решение, и мы сможем подготовиться. Вот тут я уже совсем глазки выпучила, то есть Звездюлина в курсе моей истинности, понимает, что и не стать султаншей, и так свободно об этом говорит. Все, это конец». Мир сошел с ума или, что, змейку покусал какой-то волонтер? А то с чего она такая добрая?» «Исключено!» — отрезал Кай. «Тогда Варя будет в опасности. Вдруг Радгес решит убить ее сразу?» «При всем моем уважении, Ваше Величество, человечка так и так будет в опасности». «Но при моем варианте мы хотя бы узнаем, с какой стороны ее ждать». Хмыкнула Лейсан, смерив меня презрительным взглядом. «Ой, ну хорошо, хоть что-то не меняется. Она по-прежнему меня ненавидит, даже легче немного стало». Какое-то время султан и Звездюлина пререкались, не в силах прийти к общему мнению. «Хватит», — сказала я, поняв, что они так и не смогут договориться. Как бы мне не хотелось это признавать на план звездю Ляйсан, -Ля звучит довольно логично. Если это может предотвратить заговор и посадить в тюрьму всех к нему причастных, то почему бы и нет? «Да потому что я не могу так рисковать тобой!» — воскликнул Кай. «Но других-то вариантов все равно нет!» — вздохнула я. С «Собой мне рисковать, может, и не очень хотелось, и так уже сколько раз меня Ингес убить пыталась». Да вот только быть убитой во сне этим самым Радгесом тоже не слишком прельщало. К тому же так можно будет пропустить эти дурацкие испытания». «Ну хорошо», — проговорил Кай после долгого молчания. «Но после этого объявления ты каждую секунду будешь со мной рядом». Я кивнула, и Кай развернулся к Лейсансьенам. Я скажу это всем завтра утром, перед испытанием. На всякий случай будьте наготове. Нак, со змейкой! Синхронно кивнули, а затем покинули кабинет. Вот и все. Мы остались вдвоем. Варя! Выдохнул Кай, взяв меня за руку. И столько он вложил в это имя нежности, что у меня все сомнения, все тревоги и печали из головы разом повылетали. Сделав шаг, он прижал меня к себе, заглянув в глаза. Пахло от нага по-прежнему восхитительно, да и сам он. Вот когда Кай стоял так близко, когда я чувствовала тепло его рук, дыхание на щеке, кончих хвоста, касавшейся моей лодыжки, все остальное растворялось. Прошлый месяц, наша ссора, моя обида, страх, упрямство, его ложь, все это казалось таким малозначительным. Ведь главным было то, что теперь он рядом. Наши сердца бились в одном ритме, будто став единым целым. Я даже не представляла до конца, насколько сильно соскучилась по нему, как мне его не хватало и как пусто внутри было без него. Сегодня я вдруг снова обрела часть себя, стала целой. И в каждом движении Кая, в его глазах, улыбке, чувствовалось то же самое. Что там насчет поговорить, обсудить, выяснить? Сейчас нам не нужны были никакие слова чтобы понять друг друга. Задрав голову, я вглядела с его лицо. Кай изменился. Теперь, когда ему не нужно было держать маску перед другими нагами, он выглядел до безумия уставшим и будто немного постаревшим. Под глазами залегли тени, скулы стали чуть более острыми, лицо похудело. Но светло-зеленые глаза сейчас сияли, губы улыбались. «Варя! Варенька!» — прошептал он. И в его голосе было столько любви и заботы, что я совсем поплыла. Прости, что скрывал правду, что... Тихо. Я знаю. Теперь знаю. Впрочем, сердце мое с самого начала хотело остаться. Не могу поверить, что ты действительно здесь. Помотал головы Кай. Вроде трогаю и вижу, а все равно кажется, будто вот-вот растаешь. Ускользнешь прямо из моих рук, и я тебя больше не увижу. В этот раз до конца. «Хочешь, на хвост наступлю, чтобы поверил?» Улыбнулась я, стиснув его ладони. Кай счастливо рассмеялся, и я добавила. «Да не уйду. Больше нет». Потом мы еще долго говорили, держались за руки, глядели друг на друга и целовались. Возвращаться обратно в спальню невесты мне уже смысла не было. Все равно завтра утром Кай объявит о моей истинности. И хорошо, оставаться в одиночестве я сейчас совершенно не желала, а с Каем мне было тепло на душе, очень спокойно и уютно. Мы все обсудили, и наши чувства, и наши ошибки, и будущее, и прошлые обиды. Теперь между нами не осталось ни вранья, ни секретов. За одну ночь мы стали гораздо ближе друг к другу, словно слились в одно целое. На утреннее испытание я шла с трепетом, и только ладонь Кая, сжимавшая мои пальцы, придавала немного уверенности. В зале уже сидела привычная жюри, состоящая из Йена, Расмона и некоторых других нагов. — Ваше Величество, невесты нет в комнате, — проговорил Шайсан, едва Кая первый вошел внутрь. — Возможно, это потому, что она со мной. Чуть улыбнувшись, ответил султан, вытащив меня следом. Шайсан нахмурился, поджал губу, но все же выдавил. «Хорошо. Тогда пятое испытание отбора до невесты Варвары объявляется открытым. Сегодня ей предстоит...» «Ей ничего не предстоит», — прервал его Кай. «Согласно древней традиции, султан, нашедший свою истинную, вправе закончить отбор в любое время...» Ведь истинная призвана кровью Полоза, и потому лучший вариант, как для него, так и для всех нагов. Варя моя истинная, и именно она станет моей женой. Отбор закрыт. После его слов в зале повисла гнетущая тишина. Все, кроме Йена, сидели, раскрыв рты. Но... Наконец, что-то промямлил Шайсан. — Аба-ба, быть того не может. И истинное проявление проявля... проявляет себя сразу. — Ты хочешь сказать, что я скинул брови Кай. — -нет, нет, ваше величество, однако я не хотел никому говорить прежде времени. Наварю, и так совершали покушение. Но теперь виновница в темнице, а моя истинная вернулась. На этом все. Свадьба будет через неделю. И Кай вышел из зала, потянув меня следом. «Думаешь, прошло хорошо?» — спросила я. «Посмотрим», — проговорил султан. «Хотя теперь я волнуюсь за твою жизнь еще больше, чем это только возможно». Впрочем, вопреки опасениям Кая, следующие пару дней прошли спокойно. Я жила в его покоях, не покидая их. Сам же султан отлучался по государственным делам, оставляя со мной Йена или Сахшана или даже Расмона. Все они оказались в курсе готовящегося переворота. От Ляйсан пока новостей не было, а саму змейку с той первой ночи я больше не видела. Но иногда Кай ходил к ней. И пусть это было не слишком приятно, но я понимала, что поддерживать легенду их любовной связи необходимо. К тому же, честность, с которой Кай рассказал мне обо всем этом, внушала доверие. Да и излишней ревнимостью я никогда не отличалась. Наконец, на четвертый день поздно ночью Лейсан пришла сама. Кайхус Сан Шайн Санах Лей Известие об истинности человечки застало Радгеса за завтраком и изрядно разозлило. Ведь это разрушило весь тщательно продуманный план. Проклятье! Оставив еду, Нак поднялся, принявшись ползать по комнате. Что же теперь делать? Придется готовиться заново. Но как выбрать подходящий момент? как сделать все правильно, чтобы попытка не закончилась провалом, как застать султана врасплох. Ведь появление истины означало не просто женитьбу на человечке, но и перемены для всех нагов. А после рождения первенца власть султана станет непререкаемой. Так гласили древние предания. А Радгес совсем этого не хотел. Откуда она вообще взялась, если истинных не было уже настолько давно, что их больше считали сказками? От размышлений Радгаса отвлекла пришедшая Лейсан. Вы уже слышали? — встревоженно спросила она. — Да. — кивнул нак. Нам срочно надо что-то оделать. Я не хочу стать одной из сотней наложниц. И уж точно не хочу, чтобы мой ребенок не имел права на трон. «Думаешь, я не хочу?» — вскипел Радгес. «Я считал, ты его фаворитка». «Ты что же, лгала мне? Или ты не можешь нормально ублажить мужика так, что он сбегает от тебя к первой какой-то земной девке?» Нак подошел, подцепил подбородок змейки указательным пальцем. «Зачем мне это?» — испуганно прошептала лейсан Я и понятия не имела, что человечка истинная. Ведь султан был со мной, если только... — Если только что! — Все знают, как его величество не любит влияние на себя. — Медленно проговорил Аля Исан, словно это только что пришло ей в голову. — Но любая нагиня неизменно бы оказывала такое влияние особенно с учетом того, что побеждала я, а мой отец — его советник. Возможно, он просто придумал все это. Ведь истинность никак не проверишь до рождения первенца». «Хм!» — Наг отпустил змейку, призадумавшись. «Прости, кажется, я погорячился». В этих словах есть смысл, тем более, ха -ха, это истинная, совершеннейшая уродина. Что еще раз подтверждает мою теорию, в такую возможно влюбиться только слепому или из-за истинной связи. Может, поэтому его величество специально отобрал некрасивую человечку? чтобы ни у кого не возникло вопросов. — Хорошо. Я попробую узнать об этом больше. — А я сообщу вам, если его величество снова придет ко мне. Лейсан вышла, а Радгес принялся размышлять. — Он никогда не недооценивал султана. Такой изощренный план делал честь его фантазии и вполне мог избавить его величество от женитьбы на змейки а после рождения первенца можно было бы сказать, что древние предания ошибаются. Что ж, неплохо. Но если он продолжит навещать Ляйсан, то у них еще останется возможность. Если продолжат. Впрочем, следующий визит змейки не разочаровал Нага. «Какие новости?» — спросил Радгас, едва она вошла. «Его виничество посещал меня вчера вечером, попросив оставить все это в тайне». Тут же довольно улыбнулась Лайсан. «Прекрасно!» — хлопнул в ладоши Нат. «Он сказал что-то о следующей встрече». «Сказал, что будет навещать меня по вечерам, пока Варвара занята обустройством его покоев. Этой человечке нравится оформлять комнаты под свой вкус». «Прекрасно», — повторил радгис «Пока иди. Я сообщу тебе о том, что потребуется».